Глава восьмая, застигнутый приливом. Они уже собирались уходить, когда в комнату ворвался невысокого роста смуглый мужчина и направился прямиком к старшему инспектору Кроллу. Это был Саймон Кокс. Делец и будущий кинопродюсер был одет в тот же костюм, что в день встречи с милиссой, и весь так и кипел от гнева. «Послушайте, инспектор», — начал он. «Мне сказали, что вы здесь», — Я хочу окончательно дать понять, что сыт по горло этим нелепым заточением. Я звонил своим адвокатам. Они заверили меня, что это возмутительно, и у вас нет никаких полномочий удерживать меня здесь. Смерть Мелиссы Джеймс не имеет ко мне никакого отношения. Я вам уже объяснил. Мы встретились в баре, поговорили десять минут, а потом она ушла. Я категорически настаиваю, чтобы вы позволили уйти мне». Пионт внимательно разглядывал вновь прибывшего, густые темные волосы которого, наряду со скуластым лицом и характерным акцентом, выдавали уроженцы России или какой-то другой славянской страны. Гнев плохо ему шел, слишком уж мелким и несолидным был этот человек. Он выглядел не пугающим, а всего лишь грубым. «Вы не знакомы с моим коллегой, мистером Атюкусом Пюндом?» – как бы невзначай спросил старший инспектор, пытаясь таким образом прекратить поток изливаемой на него злости – и перевести стрелку на своего соратника. Нет, не имею чести. Думаю, вам следует переговорить с ним, мистер Кокс. Уверен, у него найдется к вам пара вопросов. Боже мой, вы глухой, что ли? Вы слышали, что я сказал минуту назад? Насчет того, что я удерживаю вас здесь без всяких там оснований? Ну хорошо, если вам угодно, я вас арестую. Возможно, это удовлетворит ваших адвокатов. Арестуете? За что? за намеренное введение полиции в заблуждение, за предумышленную ложь, которая «Я вам не лгал!» «И не имею к этому ни малейшего отношения!» Кокс продолжал гнуть свое, но в голосе его ощущались нотки неуверенности. «Почему бы вам не присесть?» предложил Пент самым радушным тоном, указав на пустое кресло. «Уверен, что все это просто недоразумение. Уделите нам еще несколько минут своего времени, мистер Кокс, и вполне возможно, что мы уладим дело». а вы отправитесь куда вам угодно. Бизнесмен посмотрел на Пюнда и, вынужденный выбирать между спокойной беседой и заключением под арест, кивнул в знак согласия. Он уселся на софу между Пюндом и Кроллом. Мэдалин Кейн снова взяла свой блокнот и застыла с ручкой в руке. «Вы приехали в Англию перед войной?» спросил Пьюнд. В его голосе слышался искренний интерес. Хокс кивнул. Да, в 38 восьмом году, из Латвии. Значит, Саймон Кокс – это не настоящее ваше имя. Оно звучит сходно. На самом деле меня зовут Шимонис Чакс. Мне нечего скрывать, мистер Пюнт. Но вы должны понимать, как непросто вести бизнес в этих местах, если ты иностранец. По крайней мере, вам не следует выглядеть чересчур уж иностранцем. Вполне понимаю. Я тоже не уроженец этой страны. Аттикус улыбнулся, как если бы они двое нашли что-то общее. «Вы приехали в этот городок с целью встретиться с мисс Джеймс?» «Да». «В таком случае вы явно хотели решить какой-то важный вопрос. Я сам проделал этот путь недалеко, как вчера, и путешествие заняло много часов. Я ехал на поезде с тремя пересадками, это очень утомительно. А уж какие бутерброды подают на железной дороге!» О них не скажешь доброго слова. Но ну, вообще-то я приехал на машине. Но вы правы, дело действительно важное. Я уже говорил инспектору. Мы с мисс Джеймс собирались вместе делать фильм. И что это за фильм? Историческая драма под названием «Выкуп королевы». Элису заинтересовала главная роль. Алиенора Аквитанская. Супруга короля Генриха II. В юные годы Пюнт штудировал историю в Зальцбургском университете. Вы обмолвились, что мисс Джеймс была заинтересована в проекте. Вы обговорили условия? Для этого и понадобилась личная встреча. Съемки начинаются меньше, чем через два месяца, и мне требовалось подтверждение, что она по-прежнему в игре. И вы его получили? Кокс собирался уже ответить, но Пюнт, опередив его предупреждающе, поднял палец. «Обязан заметить мистер Кокс, что в маленьком отеле все на виду, тем более что вы беседовали в баре. Вам следует отдавать себе отчет в том, что ваш разговор могли подслушать многие. Вы окажетесь в дурацком положении, если попытаетесь, что называется, приукрасить истину, особенно в контексте расследования убийства». Кокс молчал, явно обдумывая, как лучше себя вести. Но он понимал, что путь у него остается только один. «Ладно, если вам так нужно знать, то Мелисса Джеймс передумала. Похоже, приняла какое-то более выгодное предложение. Это непорядочно, конечно, но чего стоит ожидать, имея дело с актрисой?» Я разозлился. Она морочила мне голову, я столько времени из-за нее потерял понапрасну. Но для меня это вовсе не стало таким уж ударом. Есть много других актрис, с которыми можно договориться». В конечном счете, мисс Джеймс нигде не снималась вот уже пять лет и была вовсе не той звездой, какой себя воображала. Говорил он быстро, и Меделин Кейн едва за ним поспевала. Пент услышал, как скрипнула по бумаге перо секретарши, подчеркнув последние слова Кокса. «Затем вы вышли вслед за потерпевшей из отеля», — негромко проговорил Кролл. Он уже допросил Кокса и был вполне уверен, что пюнду тот изложит совершенно иную версию событий. «Я вышел вскоре после мисс Джеймс вовсе ее не преследовал». «И куда же вы отправились?» «Я вам уже говорил». Глаза у Саймона Кокса сверкнули. «До этого я много часов провел за рулем, потом сидел в своем номере в отеле. Мне хотелось прогуляться, осмотреть окрестности, да и дождь, по счастью, прекратился». «И вы пошли в Эпплдор?» — уточнил Кролл. «Да, сколько можно повторять одно и то же?» «Вы сказали, что прогуливались по берегу». «Прогуливался примерно около часа, да, вдоль пляжа, который называется Грейсэндс. Но при этом вы никого не встретили, и никто вас не видел». Кокс повернулся к пюнду, как бы ища поддержки. «Я все уже объяснил инспектору. Был конец дня, без четверти семь». Небо серое, в воздухе сырость после дождя. Я был один. На расстоянии я заметил мужчину с собакой, но тот гулял слишком далеко и не мог меня разглядеть. Собственно говоря, я искал именно уединение. Хотел поразмыслить, как быть дальше. А в такие минуты лучше, когда тебе никто не мешает. Кролл с сомнением покачал головой. «Но тогда получается, что никто не может подтвердить ваше алиби». Пусть так, но это еще не доказывает инспектор, что я вас обманываю. Парисла продолжительная тишина, и Кролл решил уже, что разговор окончен, когда слово неожиданно взяла мисс Кейн. Она так редко вносила свой вклад в беседу, что просто услышать ее голос уже было удивительно. «Простите, мистер Пионт, можно мне кое-что сказать?» «Конечно, мисс Кейн. Наверное, глупо с моей стороны вмешиваться». Но, видите ли, детство мое прошло в эппл -доре. Я жила там до 15 лет, а потом переехала с родителями в Лондон. Но суть в том, что я знаю здешнее побережье как свои пять пальцев, и при всем уважении к джентльмену, вынуждена заметить, невозможно прогуливаться по грейс Сэнс после пяти вечера. Только не в конце апреля. Почему же? По причине весенних приливов. В четыре пополудни вода поднимается до самого обрыва, и в течение следующих четырех или пяти часов пляж полностью затоплен. Можно прогуливаться вдоль края утесов, но даже это весьма опасно. Тут повсюду расставлены таблички с предупреждением. Один раз там погибла парочка отдыхающих. Прилив застал их на полпути. Снова повисла тишина. Старший инспектор Кролл посмотрел на Саймона Кокса обвиняющим взглядом. «Ну, что вы на это скажете, сэр?» «Я... я...» Коксу не удавалось найти слова. «Вы не прогуливались по Грейсэндс?» «Я гулял по пляжу, быть может...» «Вероятно, я перепутал название». «Тогда потрудитесь описать, как выглядел тот пляж, где вы на самом деле были». «Да не помню я ничего! Вы совсем запутали меня!» Он спрятал лицо в ладони. «Боюсь, я вынужден попросить вас проехать со мной в Эксетер, мистер Кокс». Мы продолжим наш разговор под протокол. Присутствует еще одного сотрудника полиции. Можете считать себя арестованным. Погодите! Цвет напрочь сошел с лица Саймона Кокса. Рот его открывался и закрывался, лихорадочно хватая воздух. Никто из присутствующих не удивился бы, случись с ним сейчас сердечный приступ. Мне бы стакан воды. Я принесу. Бодрата звалась мисс Кейн. Она встала, вышла из комнаты и через несколько секунд вернулась со стаканом и графином. Кокс пил с жадностью. Секретарша снова взялась за свой блокнот. Пюнт и, и старший инспектор ждали, когда бизнесмен продолжит говорить. «Ну хорошо», — заявил он наконец. «Я вам солгал. Но у меня не было выбора». Что это дело обернулось сущим кошмаром. Кошмаром она стала... Для Мелиссы Джеймс, — с сочувствием в голосе произнес Кролл, — и для всех, кто ее знал. Между прочим, ее убийца еще может быть где-то здесь и вполне способен нанести удар снова. Эта мысль не приходила вам в голову? Или это вы убили ее? Вы следили за мисс Джеймс до самого ее дома? Так это было? — Да, я поехал за милисой Кокс снова наполнил стакан и выпил еще воды. — Вы понятия не имеете. Каким ударом стал для меня ее отказ? Я же теперь разорюсь. Я задолжал тысячи фунтов. Выкуп королевы. Ха! Так оно и вышло. Значит, вы отправились к ее дому, резюмировал пюнт. Да, именно. Скажи я это вам. Вы непременно заподозрили бы меня в убийстве и, возможно, не без оснований. В тот момент я и впрямь мог ее прикончить. В сердце моем клокотало злоба. Элисса нарушила свое обещание. Сперва обнадежила, а потом без зазрения совести обманула. И перешагнула через меня, не задумавшись. Ведь я никто. В ее глазах я был всего лишь латвийским крестьянином, и мне нечего было предложить ей, кроме искреннего восхищения. Да, я вполне способен был ее задушить, признаю. Но я этого не делал. И вообще больше не разговаривал с мисс Джеймс. Так что все-таки случилось? Я разыскал Кларенс Кип, от отеля до него меньше мили, и я добрался туда за пару минут. Я полагал, что милиса приедет раньше, поэтому удивился, не увидев у дома ее Бентли. Обогнать мисс Джеймс я не мог, поэтому решил, что она поехала другой дорогой и вскоре появится. «Где вы припарковались?» «На обочине, под деревьями, скрывавшими меня из виду. Я не хотел, чтобы милиса заметила меня, когда вернется». Иначе, как я полагала, она могла развернуться и снова уехать. Когда приехал мисс Джеймс? Вскоре после шести. Где же она была почти двадцать минут? Кролл задал этот вопрос скорее себе, чем кому-либо из присутствующих, но ответил на него Кокс. Понятия не имею. Мелисса пронеслась мимо меня, не заметив, и въехала на подъездную дорожку. Я видел, как она вылезает из машины и входит в дом. Что произошло потом? я подождал несколько минут пытаясь сообразить что скажу у мисс джеймс я начинал жалеть что приехал сюда понимал что она приняла решение и мне уже ничего не изменить но все равно я вышел из машины и зашагал по дорожке к дому подошел к парадной двери но прежде чем позвонить услышал голос доносившийся из окна расположенного наверху и чуть в стороне это была другая женщина не мелиса она была старше и ругалась на кого то Всячески костерила и обвиняла в мерзостях. «Это были Фелис Чандлер и ее сын», — пояснил Кролл. «Видимо, они находились в кухне». «Понятия не имею, кто это был, я этих людей не видел». «Вы расслышали, что именно говорила женщина?» «Частично. Но точных слов не помню. Она говорила, что Мунфлауэр кривой. Вроде как там что-то перекосилось, и она это насквозь видела». Кокс вздохнул. Еще добавила, что если Мелисса узнает правду, им придется ее убить. Повисла долгая пауза. Кролл впился глазами в продюсера. Мисс Джеймс угрожали убить. Вскоре она была задушена, и вы предпочли не сообщать нам об этом? Вид у Кокса сделался совсем несчастный. Я уже объяснял вам, инспектор. Я не видел, кто находился в комнате и с кем беседует эта женщина. Я до сих пор не понимая, что именно услышал. Так, обрывки разговора. Но вы слышали, как та женщина сказала, что они убьют ее? Вроде так. Хокс достал платок и утер лицо. Его верхнюю губу покрывали капельки пота. Они не хотели, чтобы Мелисса узнала правду. Что вы предприняли далее? Поинтересовался Пюнт более мягким тоном. Пошел прочь. Решил, что изначально совершил ошибку, приехав туда. это было бессмысленно. милиса не приняла бы меня. К чему терпеть очередное унижение? «Когда вы вернулись в отель?» — спросил инспектор. «Вскоре после этих событий. Не знаю точно, сколько было времени, и никто не видел, как я приехал. Мне жаль. Той молодой девушки за стойкой администратора уже не было. Я поднялся в свой номер, чтобы принять душ и переодеться к ужину». Снова вниз я спустился без пятнадцати семьи и встретил миссис Гарднер, жену управляющего. «И как только вам взбрело в голову выдумывать такую запутанную историю?» — скинулся Кролл. «Долгая прогулка по пляжу Грейсэнс. Судя по тому, что вы теперь сообщили, вас не было в отеле всего полчаса. Если уж собирались солгать мне, проще было сказать, что вы сидели у себя в номере. Люди видели, как я выходил из Мунфлауера. Промолвил Кокс, совершенно подавленный. «Возможно, кто-то заметил меня и на пути к Кларенс Кип. Да, признаю, это было глупо с моей стороны. Но факты остаются фактами, инспектор. У меня имелся веский мотив убить Мелиссу Джеймс. Перед самой ее смертью мы поругались. Я последовал за актрисой до дома. Для меня было очевидно, что в всплыве эти обстоятельства я сразу стану подозреваемым номер один. Не думаю даже, что вы поверили бы в мой рассказ», о подслушанном разговоре наверняка решили бы, что я его выдумал. Пюнт глянул на старшего инспектора Кролла, как бы спрашивая разрешение, и когда тот коротко кивнул, произнес: «Вам следует вернуться в Лондон, мистер Кокс. Предельно глупо с вашей стороны было лгать полиции, а мешая расследованию, вы могли причинить огромный вред. Но теперь, когда вы рассказали всю правду, задерживать вас нет необходимости. Тем не менее... Если у нас возникнут еще вопросы, мы свяжемся с вами». Кокс поднял взгляд. «Спасибо, мистер Пюнт. Я искренне раскаиваюсь, инспектор». «Старший инспектор», — поправил его Кролл, теряя терпение. «Да, конечно, простите». Саймон Кокс встал и вышел из комнаты. «Так вы и впрямь ему поверили?» — осведомился Кролл, едва за незадачливым продюсером закрылась дверь. Если этот тип сказал правду, нам, видимо, следует арестовать Филлис Чандлер, и ее сына. «Нам определенно следует допросить их», — согласился Пюнт. «Но не стоит также забывать, что мистер Кокс не в совершенстве владеет английским, и более того, разговор слуг он слышал, находясь в состоянии сильного возбуждения». «В ходе расследования я понял, что Мунфлаур оказался убыточным предприятием», — проговорил Кролл. «И очевидно, что миссис Джеймс подозревала некого рода мошенничество. Уверен, что мистер Пендлтон сможет дать нам больше сведений по этой части. Пюнт повернулся к помощнице. Но прежде чем мы уйдем, я хотел бы задать вам один вопрос, мисс Кейн. Не могу припомнить, чтобы при обсуждении вашего резюме вы упоминали о том, что вам довелось жить в Деваншире. Настал черед секретарша смутиться. признаться мистер Пюнт, Я прежде тут даже ни разу не бывала». «Погодите-ка!» Кролл отказывался верить собственным ушам. «Однако вы так уверенно разглагольствовали про Грейс Энс». «Умоляю простить меня, сэр, но, боюсь, я это выдумала». Мисс Кейн моргнула несколько раз, а потом торопливо продолжила. «Было очевидно, что джентльмен лгал вам, и я вдруг подумала, что могла бы, что называется, вывести его на чистую воду». Я сыграла на том обстоятельстве, что мистер Кокс здесь впервые, поэтому решила сказать, что пляжа, по которому он якобы прогуливался, не существует. По крайней мере, не существовало в то время, когда он был там. Секретарша повернулась к шефу. «Надеюсь, вы не сердитесь, мистер Пюнт?» Старший инспектор Кролл расхохотался. «Сердиться на вас! Да вам впору медаль дать, мисс Кейн! Блестящий ход!» «Это действительно нам очень помогло», — кивнул Атикус. «Вы двое отличная команда», — сказал инспектор. «Да», — согласился сыщик. «Так оно и есть».